Глава 16. Петр Григорьев Что-то умиротворяющее было в том, чтобы вот так сидеть в плетеном креслице под сенью дерева с инопланетянином на его планете, пить квас и разговаривать о возвышенном. Когда его преподающего философию в Санкт-Петербургском университете срочно отправили в Москву под странным предлогом, он долго сопротивлялся, не понимая, что там забыл. Тогда Семен Федорович, проректор по научной работе, шепнул Григорьеву, что от него ждут какого-то важного анализа, и приглашение пришло по линии Академии наук. Это, конечно, примирило старика-философа с мыслью о неинтересной ему поездке в грязную шумную столицу, но он и в мыслях не держал, что командировка заведет его так далеко, к планете, вращающейся вокруг чужого солнца. Уже в Москве его встретил скромно одетый гражданин, который представился полковником ФСБ Михаилом Замятиным, и сказал, что именно их организация ответственна за его вызов. Стало немного страшно, силовиков Григорьев побаивался, хотя лично ему они ничего плохого никогда не делали, но генетический опыт Родины так просто не перечеркнешь. Оказавшись в мрачном кабинете перед каким-то генералом, он начал хаотично перебирать всех знакомых, способных натворить что-то антигосударственное, а также вспоминать, не написал ли в последнее время что-то, что можно было трактовать как госизмену. Однако ему предложили поучаствовать в одном проекте чрезвычайной важности и попросили подписать несколько бумажек. Отказывать в такой ситуации казалось страшнее, чем соглашаться, и он подмахнул все своей размашистой подписью, как тысячи раз подписывал студентам оценки в зачетках. Потом последовал какой-то сюрреалистический рассказ про пришельцев, сверхцивилизацию и его роль в интеграции нового пути развития человечества в текущую этико-моральную модель общества. И вот спустя совсем недолгое время Григорьев, наспех взявший отпуск по государственной необходимости, прямо посреди семестра под вздохи и ахи учебной части отправился через Владивосток на какую-то военную базу в Тихом океане. Полет на Марс, работа в тесном коллективе с интеллектуальной элитой планеты, общение с Кеншо. И вот он здесь, на ОСЧИ. Планете, находящейся по развитию на десятки тысяч лет впереди Земли, сидит и пьет вполне себе новгородский квас. Впору бесконечно изумляться, как делал Генрих Ланге, но пётр находил в этом невероятное спокойствие, принимая происходящее как само собой разумеющееся. А чем заканчиваются ваши командировки в Москву? «Как социолог я не могу не подметить, что в вашем обществе поведенческая модель находится на вполне себе земном уровне», высказал мысль немец, и был прав. Только Петра это не удивляло совершенно. «Все дело в том, что поведенческая модель людей везде и всегда определяется гормонами, логикой, инстинктами и уровнем цивилизационной культуры, уважаемый Генрих Ланге» ответил Волси Гош, лениво щурясь на Солнце и, очевидно, ощущая несравненное удовольствие от нахождения на Родине. По долгу службы он работал со столичной планеты Кен-Со, находящейся еще дальше, и именно оттуда прилетел к ним на Марс. Так что тут он не был весьма продолжительное время. «Но ведь по уровню развития цивилизации...» начал Былоланги, но Петр решил перебить его геншоу ушли не так уж далеко от нас», — закончил фразу Григорьев и улыбнулся. Волси увидел, что он понял, и тоже улыбнулся. Один только Генрих не понимал. «Но как?» — удивленно пробормотал тот, глядя на улыбающихся собеседников. «Все очень просто, дорогой мой Генрих», — заявил Петр. «Дело в том, что, начиная с определенного уровня... «Развитие цивилизации, как ранее эволюционное развитие вида, достигает предела, и дальше начинает развиваться совсем иная сущность – сверхцивилизация». «Блин!» – Ланги шлепнул себя по лбу и тоже улыбнулся. «Я должен был сам понять, ведь Артур Уайт именно об этом и говорил еще тогда, когда мы пытались осознать суть согласия». «Именно, Генрих». «И лично я, исходя из этого, начинаю понимать, что философия согласия не таит в себе ничего принципиально расходящегося с основным течением нашей философской мысли», – смущенно развил мысль Григорьев. «Даже не очень понятно, зачем меня привлекли к работе. Психологов и социологов, таких как вы, Генрих, было бы вполне достаточно. Что вы, Петр?» «Раз вы это поняли, а я нет, значит, вы тут точно на своем месте. Скорее вопрос ко мне», — засмеялся немецкий ученый. «Эх, Ланге, зря ты так себя недооцениваешь». Петр читал многое из его работ по согласию, включая отчеты об испытании. Немец был необычайно умен, и порой ход его мыслей ловко направлялся в сторону от основного потока, помогая обходить возникшие препоны А еще у него была великолепная черта — Генрих являлся для Артура Уайта вечным оппонентом, как и в любом споре, помогая ему и другим сформировать свои мысли четче и яснее. Если доктор Ватсон для Шерлока Холмса был скорее всего лишь восторгающимся спутником, плавающим в лучах славы великого сыщика, то Ланге для Уайта стал дополняющим элементом пазла, мотиватором и направляющим вектором мысли «отца согласия». «Хотелось бы подметить без лишней лести, что, на мой взгляд, Земля прислала действительно лучших. Прогресс и глубина которых вы достигли в понимании сути согласия меня порой даже пугает. Обычно на такое уходят годы», — заметил Волси. «Нет, у меня лично, конечно, не было такого опыта. Кеншо всего дважды участвовали в опекунстве над новой расой, и последний раз это случилось примерно 20 300 ваших лет назад. Но я читал и смотрел отчеты о других подобных случаях». «А как решается, кто будет опекуном?» – задал вопрос Ланге. И вот он снова умудряется выхватить крупицу и пустить разговор в неожиданном и интересном направлении. Генрих, ты точно на своем месте. Тут много факторов, Генрих Ланге. Берется в расчет, кто первым открыл расу и ее склонность к согласию, кто ближе по физическому облику, кто ближе территориально, у кого были схожие исторические события и так далее. Скажите, Волс и Гош, Петр решил, подражая Ланге, закрутить беседу, задав вопрос, который давно его мучил. «А был ли у вашей расы опыт, когда цивилизация, которую вы оберегали, не смогла или не захотела войти в согласие?» «Да, пётр Григорьев, такое происходило и, к сожалению, множество раз. Например, раса, недавно прилетавшая к вам с целью разведки, 8 тысяч лет назад отвергла путь согласия, попытавшись напасть на наш зонд. Но наше появление подстегнуло их технологическую гонку, взаимную подозрительность, и они очень быстро скатились к типичным несогласным. А потом, как юные полной амбиции раса, начали агрессивную экспансию, захватывая и уничтожая колонии других таких же несчастных, как и они, поэтому нам вдвойне тяжело было наносить удар по их кораблю. Ведь еще недавно мы также оберегали их, как и вас. Вот оно что, очень интересно. У Петра появилась твердая уверенность, что та ответственность, которую несли Кеншо, невероятно больно отзывалась в их людях. Каждый погибший из-за того, что они не смогли привести других на путь истинный, оказывался в каком-то философском смысле на их совести. Это не могло не сказаться на всем их развитии, то есть наличие несогласных лишь поднимало моральный облик согласия. Надо будет непременно изложить это в продолжении своего трактата о неизбежности зла. Неотвратимость добра – вот как он назовет труд. Может быть, когда-нибудь его даже напечатают, а пока что можно наслаждаться прекрасным летним деньком у озера с кружкой кваса и даже, может быть, искупаться. Кстати, в Олси Гош, у него мелькнула еще одна мысль, уводящая беседу в сторону. А сейчас лето или такая погода стоит всегда? На планете полный климатический контроль, Петр Григорьев. Погода устанавливается разная, даже со случайным фактором, чтобы люди не теряли интереса. Бывает жарко, бывает и слегка зябко. Иногда идет дождь. Хотя он и не нужен для растений, вода подводится через подземные коммуникации и насыщает почву напрямую. А вот в нескольких местах планеты мы создали зиму, чтобы у людей была возможность насладиться холодом и снегом. Но ну и само собой в заповедниках формируем климат, идеально сбалансированный для местных форм жизни. Есть заповедники для животных и растений, любящих сухой климат. Есть для тех, кто живет в джунглях. «Есть для любящих морозы». «Это просто великолепно звучит», — воскликнул Генрих. «Я просто ненавижу межсезонья. У меня на родине в такое время промозгло и скучно. Хотел бы я жить в вечном лете». Он потянул пиво, шмякнул ладонью по пузу и, нисколько не смущаясь, затянулся электронной сигаретой. «Скажите, а есть у вас места, где царит осень и уныние, грязь и увядание природы?» тихо спросил Григорьев у волси Гоша. «Петр, а зачем? Людям там будет тоскливо. Кто по своей воле захочет поехать туда?» удивился инопланетянин. Русский пожал плечами. Он и сам не знал ответа на этот вопрос, но понимал, что без осени не стал бы тем, кем являлся. Возможно, лучшие умы человечества зародились лишь благодаря осени и осознанию быстротечности, смертности, конечности сущего. Прогулка до музея Согласия заняла целых полчаса. Целых, потому что сегодня было очень жарко, градусов 30 по ощущениям, а жара для живущего в Петербурге профессора оказалась труднопереносимой. Но, наконец, они пришли и остановились перед огромным кубом, который встретился им вчера. Хотя никаких дверей в здании не было, Волси уверенно подвел землян к середине основания одной из граней. Стена гостеприимно раскрыла перед ними проем, так же, как на корабле. Изнутри веяло холодом, причем сильным, но Петра это весьма обрадовало. Едва они вошли, дверь закрылась, и они оказались в темном, мрачном, словно подвальном холоде. Перед ними сразу же приземлилась слабо светящаяся платформа, на которой стоял мужчина, одетый в подобие белого восточного халата. «Ножка не счастол шаги?» «Щос низ Уолс за лис», — произнес тот, поднимая руку и сжимая ладонь в кулак. Петр ждал, что прибор Волси Гоша переведет, но, видимо, тот был выключен. «Ну, Скан», — ответил Волси мужчине, — «за наш локас лис Нилс Хос. Карсиз не Тот кивнул и сошел с платформы, с неким любопытством глядя на гостей. «Проходите на платформу, пожалуйста» предложил им Фолси. «Это Гид, я его попросил уступить мне честь провести экскурсию, как приведшему вас к согласию». «Ну, Скан», — сказала Джессика Гиду, подняв сжатую в кулак руку, и тот улыбнулся. Видимо, как лингвист англичанка поняла, что эти слова — приветствия на языке кеншо. Они встали на просторную платформу, и по ее периметру загорелось блеклое силовое поле примерно по пояс, видимо, чтобы они случайно не выпали. Платформа довольно резко взлетела, и Петр мгновенно потерял из виду гида и всяческую ориентацию в пространстве. Было дико темно, если не считать тусклого освещения от барьера. Зато виднелись небольшие освещенные участки, как звезды, горящие тут и там. Возле ближайшего светлого пятна они заметили другую платформу с небольшой группой подростков и что-то рассказывающим им гидам. Точнее, только их силуэты, словно тени, закрывающие свет. «Итак, земляне, мы сейчас с вами находимся в центре музея Согласия», — громким шепотом произнес Волси. «Тьма, которая нас окружает, символизирует бесконечность и непроглядность космоса. Все экскурсии начинаются отсюда. Прошу вас проникнуться ситуацией, вокруг нас неизвестность. Где-то находятся друзья, а где-то, вполне возможно, и враги. Мы не можем знать заранее, откуда ждать опасности, и начинаем подозревать всякого. Подозрение рождает страх, страх ведет к ненависти. Ненависть убивает разум и губит цивилизацию. Он замолчал, предоставляя гостям возможность переварить его слова. Да, мощный символизм. Все прислушивались к наступившей тишине, и лично Петр расслышал голоса, далекое эхо которых слабо разносилось по залу. Колебания воздуха и шелест выдавали, что где-то рядом проносятся другие платформы. Сколько здесь сейчас было гостей? Возможно, сотни или тысячи? Первородный страх попытался завладеть сердцем, страх оказаться беспомощным перед лицом жестокой вселенной. Но он подавил его, сосредоточившись на светлых участках вокруг. В этом была цель. «Что ж», — продолжил также негромко говорить Волси, выждав с минуту. «Освещенные участки, которые вы наблюдаете, — экспонаты музея. Видны не все, а только те, перед которыми сейчас стоят посетители». Для нас они должны ассоциироваться с согласием. Где есть согласные, там есть свет. Где их нет, там царит тьма. Какой смысл в свете, если он не несет добра? Никакого. Поэтому свет зажигается лишь там, где есть, ради кого его нести. Двинемся же к первому экспонату. Слова их гида еще сильнее разожгли в Петре философа. Он словно присутствовал на ритуале в каком-то храме, а не в музее. Платформа начала движение, ощущавшееся лишь по легкому ветерку и тому, как меняли свое положение звезды в огромном пустом космосе. Когда она остановилась, перед ними загорелся небольшой прозрачный шар, где находилось изображение мужчины явно не из народа Кеншо. Он казался седым и морщинистым, но его зеленые глаза светились мудростью. Одет мужчина был в какой-то странный костюм, нечто среднее между европейским смокингом и японским кимоно. Цвет костюма был белый, как и длинные волосы мужчины. На руках, держащих какую-то книгу, видимо, из бумаги, оказалось по шесть пальцев, лишенных ногтей. Абутон был в белые мокасины туфли, сандалии или что-то вроде того. Перед вами Лиархош Мисс. Из расы Тиен. «Именно он предложил идею согласия более 1 миллиона 200 тысяч лет назад по вашему летоисчислению», торжественно заявил Волси Гош. «Значит, вот как выглядит величайший философ в истории человеческих цивилизаций. Хотя, возможно, это некоторое приукрашивание его подлинного облика. Так часто бывает в истории великих людей. Это он создал согласие» шепотом уточнил Итан Мур. «Нет, всего лишь концепцию, своего рода стержень, вокруг которого тысячелетиями крепла их раса, заключенная в большом облаке частиц темной материи. Первый контакт спустя тысячи лет закончился плачевно. Они оказались втянуты в конфликт, хотя они желали ничего подобного». Только через еще очень долгое время Тиен, исследовавшие космос в поисках таких же, как и они сами, нашли первую неопределившуюся расу. Это была раса конса Начав общение, исследователи Тиен поняли, что Коонса являлись благодатной почвой, зараненное ими зерно согласия проросло в этику и культуру, так что они с радостью передали Коонса все свои знания и технологии. С того момента, произошедшего 1 158 тысяч ваших лет назад, и существует, согласие как сверхцивилизация, естественный вечный союз разных, но равных рас. Масштаб временных отрезков поражал воображение. Более 40 тысяч лет потребовалось на то, чтобы философская идея привела к практическим результатам. Петр чувствовал экстаз от прикосновения к величию. Платформа начала удаляться от облика Алиара Хошмис, и тот постепенно стал гаснуть. Петр готов был спорить, что зеленые глаза старика еще некоторое время светились после того, как остальное сокрыла тьма. Их транспорт подлетел к другому экспонату, и новый шар загорелся в беспроглядном леденящем космосе музея. Внутри него было изображение сгоревшей планеты. Казалось, что они и правда на ее орбите настолько реалистично-то выглядела. Атмосфера была черно-серая дыма, а под ним виднелись взрывы и потоки огненной лавы. На орбите кружились маленькие точки, видимо, космические корабли. «Это планета Иордам, первая ошибка согласия», – печально сообщил Волси Гош. «Населяющая ее раса Дам была пятой принятой в согласии, но она подверглась атаке соседей, как только начала пытаться отойти от насилия». Воспользовавшись их милосердием, враги, с которыми они уже несколько столетий воевали в космосе, собрали силы и уничтожили дам орбитальными бомбардировками. «В чем заключалась ошибка?» – завороженно спросил Ланге. «Увы, ошибка была в том, что, как говорят у вас на Земле, добро должно быть с кулаками». Знаний, переданных согласием, было достаточно, чтобы отразить агрессию, но дам просто не успели ими воспользоваться. Разработка и строительство оружия и обороны съедало море времени и ресурсов, а согласие в то время не защищало своих членов. К тому моменту, как бюрократы приняли решение выдвинуть флот на защиту Йордам, было уже поздно. По летописям страшное горе потери наполняло тогда десятки планет Союза, и в итоге люди разработали свод правил коллективной обороны и защиты юнных рас. В центре миров согласия на одной из планет звезды, Госванзи, создали базу, со временем превратившуюся в центр координации всех миров. Именно там обменивались технологиями, там решали, кто и как будет наблюдать за разными секторами космоса Там же принимали решение о принятии новых членов. Сейчас эта звезда называется Маалис что означает согласие на языке Тиен. Как дань памяти тем, кто создал саму идею сверхцивилизации. Что-то в словах Волси Гоша про дань памяти неприятно цепануло слух, но пётр решил не задавать пока никаких вопросов. Платформа снова удалилась, но кроваво-красная планета светилась на несколько секунд дольше, чем шар, в котором она была заключена. Пока он смотрел на памятник исчезнувшей расе дам, земляне подлетели к новому загоревшемуся белым цветом шару. В центре располагалась другая планета, на этот раз голубая, напоминающая Землю из космоса. «Это планета Йенсис, вторая ошибка согласия». — сказал волси На ней жила раса горгов, которые никак не могли дозреть до нужных идей. Казалось, что вот-вот и они окажутся готовы, но жители планеты все портили, с подозрением встречая эмиссаров согласия. Пытались даже захватывать в плен и пытать. А поколения спустя горги умоляли принять их, говорили, что все понимают и раскаиваются. А потом цикл начинался сначала. По всем признакам они были признаны колеблющейся расой, и согласие решило просто наблюдать за ними, оставив на орбите зонд. Они ждали, пока горги придут к образу жизни, идею которого им передали. «Вполне в человеческом духе», — Петр вздохнул, как знакомо. «Но текли века, а это не происходило», — продолжал Волси. На планете шли войны, которые в конце концов привели к тому, что все люди, готовые прощать и жить в мире, были уничтожены теми, кто выбрал путь несогласия. Раса встала на неверный путь, и три тысячи лет спустя на Моалесе признали, что Йенсис потеряна для согласия навсегда. Горги начали экспансию и сопутствующие ей войны. Они даже пытались атаковать согласие, пробовали шпионить и воровать технологии, захватывая зонды и корабли. В их душах царила ненависть за то, что их однажды не приняли как равных. Он замолчал на мгновение, и планета Йенсис стала меняться. Вокруг нее появились космические базы, планета покрылась красной пульсирующей сетью экраном и словно стала злее выглядеть. В итоге они попытались создать свой союз, убедили несколько несогласных раз вместе атаковать планеты Согласия, и началась первая война с несогласными. Пока их гид говорил, над планетой появлялось все больше огромных кораблей. Врагов становилось больше, но они отставали в технологиях, и их флот был разбит. Вчерашние союзники предали горгов и поступили с ними максимально жестоко. Захватили и разорили планету, вывезя все ее население в качестве рабов. Планета покрылась дымом, а оборонная сеть выглядела разрушенной. Возможно, где-то в космосе еще живут потомки горгов, но не на инсизи Их родина с тех пор была 32 раза захвачена разными несогласными, пока в конце концов после очередных опустошительных войн одна из рас согласия не устроила там колонию. Сейчас эта планета развита и процветает, хотя забыть об ошибке ни на миг не дают расположенные на ней музеи горгов и группа огромных статуй кающихся членов Согласия. «В чем именно кающихся?» – не выдержал Петр. «В том, что не приняли расу, которая имела все задатки. Они ждали, пока горги естественным образом самостоятельно придут к сверхцивилизации, думая, что нужно лишь поделиться теорией». Но этого, увы, было недостаточно. С того времени концепция приема претерпела изменения, было разработано тестирование, существующее в том или ином виде до сих пор. Если раса склонна к согласию, то ей помогали, принимали и давали технологии, чтобы технологическое развитие остановило все беды и споры на планете, приводя к эволюции культуры и сознания. Вот как -то. Для того, чтобы они сейчас стояли здесь, было совершено множество ошибок, благодаря чему умные и добрые расы научились быть еще добрее и умнее. Ошибок, принесших смерть менее умным и добрым расам, которым просто не повезло так, как пришедшим миллион лет спустя землянам. Но как знать, не станут ли они следующей ошибкой согласия? Не появится ли в музее экспонат в виде планеты Земля, и не будет ли гид рассказывать, что, мол, раса была принята в согласие, но в итоге выбрала неверный путь, очарнив суть и переврав цели. Потом они узнали о многих моментах истории, торжественных и грустных, и Волси Гош без устали вел экскурсию. Среди экспонатов была представлена и раса Упанш, о которой им говорила Тамош на уроке «Четвертая ошибка согласия». Им рассказали о второй и третьей войне с несогласными, начавшихся из-за очередных перегибов или недооценки противника. Петру стало казаться, что тот факт, что Согласие выжило в первые 200-300 тысяч лет своего существования, просто чудо. Особенно грустный момент был связан с Четвертой войной. Огромный флот какой-то неизвестной, но очень мощной расы появился у окраин территории Согласия. Раса Тиен послала представителей на нескольких кораблях, чтобы понять, что это за раса и какие у нее цели. Увы, их корабли были атакованы без всякой причины, только паре удалось скрыться, удалившись к своим планетам. Однако агрессор проследил за ними, и до того, как остальные миры согласия успели среагировать, выжиг в огне все планеты Тиен и несколько планет других соседних с ними рас. За пару недель Тиен оказались полностью уничтожены, кроме небольших анклавов исследователей и представителей, находящихся в экспедициях или на планетах других рас. Они так и не смогли восстановить свою численность, и сейчас существовало не более пяти тысяч представителей их некогда могучей расы, расы создателей Согласия. Уровень гнева, поразивший тогда все миры Союза, был беспрецедентен. Они, наконец, собрали флот в десятки тысяч кораблей и разбили врага в пух и прах, гоня по галактике до родных миров, оказавшихся в соседнем галактическом рукаве. 235 планет с миллиардами живых существ были уничтожены, а той расы не осталось в истории даже имени. О чем впоследствии жалели? Пятая ошибка согласия. Нельзя было мстить, это привело к уходу из согласия пары раз участвовавших в кровавой бойне. С тех пор, по словам Волси Гоша, военные силы патрулируют гораздо более далекие рубежи, и корабли находятся в полной боевой готовности, чтобы отразить нападение любого врага в мгновение ока. Но и директива «не добивать поверженных несогласных» прочно закрепилась в уставе и культуре всех раз «Такое больше не повторится никогда», — резюмировал Волси. Петр подумал, что все, конечно же, так, но только до Пятой войны с несогласными. За Первым всегда идет Второй, за Четвертым — Пятый. Порядок вещей, как бы не было грустно от осознания. Это просто осень. Либо ты ее познал, либо нет. Заканчивалась экскурсия двумя экспонатами, один из которых был посвящен расе Хорвингов — пришедших к согласию примерно 370 тысяч лет назад. Волси что-то про них рассказывал, но в итоге самым знаменательным событием оказалось то, что именно они были опекунами Кеншо. Последний экспонат был ожидаемо посвящен самим Кеншо и истории их принятия в Союз 112 тысяч лет назад. В конце платформа сделала несколько витков по кубу и остановилась у пустого светящегося шара, от которого веяло теплом приятно согревающим в холоде музея. История не стоит на месте, земляне. Когда-нибудь здесь появится новая запись, и я бы хотел, чтобы она была радостной, а не печальной. Выходя из Куба на яркий солнечный свет, Петр понял, что соскучился по жаре. Какая бы температура ни была внутри, холод тьмы проморозил его до основания. В этом тоже считывался символизм. Вся экскурсия была невероятной, он это чувствовал внутри себя, видел в глазах товарищей. Прошедшие два часа Григорьев не забудет никогда в жизни. Посовещавшись, они решили, что на сегодняшний день впечатлений хватит, и визит в офис перенесли на завтра, предпочтя отдохнуть на природе, перуя и делясь впечатлениями. Что ж, ему тоже много чего требовалось обдумать. Сутки здесь были короче, чем на Земле, и три дня на ОСЧИ пролетели достаточно быстро. Петр был глубоко погружен в попытке осознать то, что увидел, и что философам увидеть удается редко. Каким станет общество, воспитанное на идеальной идее? В основном удел людей его профессии – фантазировать, предполагать, направлять к светлому будущему, в котором сам никогда не был и которого никто ни разу не видел. И что самое главное – осознавать, что вожди политики и бюрократы могут извратить и переврать любую сильную и хорошую идею, на волне которой они сами всплывают на вершины власти. Но ему выпал величайший шанс в истории земной философской мысли узреть, к чему может и должно привести развитие культуры и этики в далеком будущем. Так что, хотя он и ездил со всеми, голова у Петра была занята другим, и на многие вещи он должного внимания не обращал. Пусть Джоу Шан выпытывает у Уолси Гоша про технологии, пусть Джессика и Рашми веселятся, пусть Итан и Генрих задают вопросы о социально-политических аспектах этой утопии, и пусть Айзек Кинг пытается разобраться в принципах экономического сотрудничества капиталистической коммуны масштабом в миллионы планет а вот ему, Петру Григорьеву, предстоит использовать свой особый взгляд на то, что он имел честь наблюдать. Тем не менее, многие моменты из визита в Центр координации согласия все же впечатлили его, хоть и не так сильно, как остальных. Этот центр, фактически являясь правительством всей планеты, находился в огромном небоскребе километров 10 в высоту. И чисто эстетически Петра порадовала, как Кеншоу умудрились засадить все этажи по периметру деревьями и цветниками так, что лишь ближе к середине здания располагались какие-то подобия рабочих мест. Он с другими туристами погулял по самой вершине под куполом, держащим давление, и полюбовался на пейзажи планеты прямо из редких высоких облаков, словно из окна самолета. Вдали с одной стороны белели снежные шапки гор, а с другой – голубел океан. Красота, ничего не скажешь. В центре работали над очень важными вещами. Собирали данные зондов, общались с другими расами, организовывали обмен технологиями, когда таковые появлялись у одной из рас. Он также хорошо запомнил аллею согласия перед самим сооружением. Несколько километров пути, которые они честно отшагали за час, открывали для них новые и новые облики их новообретенных братьев и сестер. Цветные подвижные статуи всех представителей приветственно поднимали в воздух одну руку, сжимая ее в кулак. Мужчины по правую сторону от дорожки, женщины по левую. Удивительно было видеть много столь разных людей. Одни статуи были метров по шесть в высоту, другие вдвое ниже, что соответствовало реальным пропорциям роста. Да, и других отличий от землян оказалось множество. Им встретились и лысые, и люди с заросшим волосами лицом, с маленькими узкими глазами и с огромными ушами, с четырьмя руками и с кожей серого цвета. Все они, будто живые, реагировали на их проход мимо, как и на других гуляющих посетителей. Особенно интересным оказалось увидеть в самом конце аллеи статуи землян. С удивлением он узнал в них Мичику Камацу и Артура Уайта. Волси Гош сказал, что образы выбрал он и попросил никого не ревновать. Никто и не переживал, зато все сделали фотографии на их фоне, а Ланги с присущим ему детским восторгом заснял вообще всю аллею, создав часовой непрерывный фильм. Много представителей других рас работали в самом здании. По словам Волси, всего здесь находилось 30 тысяч человек, в том числе почти 7 тысяч представителей 800 разных членов согласия. Земля, на которых, казалось, знает каждый, всюду горячо приветствовали и даже предложили кому-то остаться и работать с ними. ланги обещал серьезно над этим подумать. «Ха!» Как бы вместо тебя, Генрих, не прислали сюда всяких полковников ФСБ, вроде того, который аккуратно вызвал Григорьева в Москву, якобы в Академию наук. Впрочем, в основном тут находились не дипломаты, а ученые и военные специалисты. Волси Гош показал им этаж, отвечающий за зонты дальней разведки Кеншо и обмен данными с другими расами. Поражала невообразимо подробная карта Согласия и окрестных районов. Но еще больше Петра удивило то, насколько мала зона их контроля на фоне всей карты Галактики. Сколько же еще раз существует во Вселенной? Есть ли еще такие объединения в Млечном Пути? Даже рука Фариона не был полностью заселен, а центр Галактики оставался и вовсе полон сюрпризов. Кто и что могло обитать там? Какие опасности для людей таятся среди тьмы на сотнях миллиардов миров? Интересный факт, подчеркнутый из общения с разными людьми всевозможных рас, с уважением тративших свое время на их экскурсию – полное отсутствие торговли. Раньше никто об этом не задумывался, но после полного контроля над энергией и типространством, внешняя торговля между расами или планетами перестала иметь смысл. Создать любой предмет можно было в любом из миров, и единственными товарами в подобном социуме являлись, по сути, технологии и искусства, совершенно не требовавшие огромных космических танкеров и сухогрузов. Почти целый день ушел на экскурсию, оставив приятные воспоминания и усталость в ногах. Следующим днем они побывали на огромной энергетической станции. Принцип ее работы Волси Гош объяснял, но вопросы задавали в основном Джоу Шан и Джессика Хилл. Остальные не настолько глубоко разбирались в физике. пётр понял только то, что около ста таких станций генерируют в секунду энергии, больше чем за миллионы лет способны обеспечить все электростанции Земли. Энергия передавалась по воздуху через располагающиеся по всей планете пункты передачи. Вот и выяснилась цель некоторых странных конструкций, размещенных в жилой зоне. Удивительными оказались кольца перемещения, они держали связь с некими хабами и мгновенно по запросу проходящего соединяли его прямым тоннелем с нужной точкой на планете. Сколько энергии жрали такие каналы, невозможно представить. Но, по словам Волси Гоши, это было не так принципиально, зато люди могли жить в любой точке планеты. Не привязываясь ни к друзьям, ни к работе, до всего оставался буквально один шаг. По просьбе Рашми Патил, они побывали в развлекательном центре на одной из парящих платформ. Там тысячи человек, в основном молодых, танцевали под какую-то незнакомую ритмичную музыку, распивали алкоголь, знакомились, создавали пары, в общем, вели себя, как любая молодежь любой эпохи, любой цивилизации. Петр был слишком стар для такого, и вместе с Ланги просто просидел несколько часов на скамейке на самом краю платформы, наблюдая, как садится белое солнце за удаляющийся горизонт. Снизу проплывали облака и гигантские здания, озера и реки, дома, парки, леса и сотни миллионов людей, не знающих, что такое осень. Эта мысль не давала покоя Петру. Наверное, жизнь в вечном лете и легче, но как может родиться великий поэт или философ в таком идеальном мире? Что будет тревожить его? Как можно стать художником, если нет боли и тоски в душе? Только он один не понимает. Когда три дня спустя они сидели и завтракали дома у Волси и возбужденно обсуждали планы на день, Григорьев в первый раз подумал, не остаться ли здесь, отказавшись от новой поездки. Казалось, что все удовольствия приедаются, так может просто посидеть с чашкой чая наедине со своими мыслями. Пока Джессика и Рашми наперебой выдвигали идеи под смех Айзека Кинга, он заметил, как напрягся Волси. Его лицо до этого расслабленное вдруг стало серьезным и несколько мрачным. Что-то случилось, точно что-то нехорошее. Хозяин дома молчал, словно слушая что-то внутри себя. А потом вздохнул и поднял руку, прося всех успокоиться. Тут уже и остальные заметили его напряженность, и столовая замерла. «Со мной связалась тамож», — вздохнув, сказал Волси-Гош. «На Марсе беда!» Ну вот, предчувствие не обмануло его. Что же произошло? Этот немой вопрос замер на каждых губах в комнате. Никто не решался спросить, словно, если ты промолчишь, то ничего и не было, никакой беды. Сам Волси-Гош тоже, видимо, никак не мог собраться с духом, чтобы сообщить новость. «Да что же там такое?» Она сказала мне, «Томаса Прайса убили». Выдал, наконец, волси, и его печальные глаза опустились вниз. Петр был ошарашен. Томас Прайс, философ и его собрат по Перу, мертв, убит, убит на Марсе? Это настолько дисгармонировало с вечным летом ОСЧИ, что разум не был готов принять такую новость. И, видимо, не у него одного. «Как? Кто? Почему?» запинаясь, прервал гробовую тишину Генрих Ланге. «Пока неизвестно. Все в шоке. Ему перерезали горло во сне», — запинаясь, сообщил Волси. «Ему это давалось очень тяжело, ведь для них убийство что-то из ряда вон выходящее, что-то из области древней истории». «Нам нужно лететь обратно, в Волси», — хмуро объявил Айзи Кинг и определенно был прав. «Нельзя продолжать экскурсию». Просто невозможно взять и жить дальше, как ни в чем не бывало. Сердце Петра сковал холод, как в тот день в музее Согласия. Страх перед неизвестностью. «Да, мы можем и должны лететь», — подтвердил Волсегош. «Если вы готовы, то можете собрать вещи, и мы отлетим сразу же». Медленно они начали вставать из-за стола. Рашми всхлипывала и прижималась кайку. Джессика принялась убирать посуду. Петр решил ей помочь. Последним из-за стола с глубоким вздохом стал Ланги, а Волси Гош так и остался сидеть, опустив глаза и сжав кулаки. «Нет, пётр ты не прав. У них есть своя осень. И она вот такая. Не нужен дождь и промозглый ветер, если ты наделен невероятной, недоступной пока что землянам эмпатией сочувствием, малознакомым тебе людям и даже несогласным. Всем и каждому в необъятной вселенной. Как знать, какая осень тяжелее, длинная в Петербурге или вечная в душе?» Петр сходил наверх, собрал сумку, благо особо ничего брать не пришлось. Оглядев комнату, он поправил стул, поставив его ровнее, скинул стакан в утилизатор и направился к выходу. Но не удержался и прослезился у самой двери. «Черт, да как же так, а? Что за дикость? Ведь теперь их могут просто выгнать из согласия. Они же типичные варвары, им не место среди высокоэтичных людей». «И Томас, как же так, Томас? Кому же ты перешел дорогу? Ведь это кто-то из своих, как мерзко на душе». Вытерев глаза, он вышел из спальни, спустился на второй этаж и, зайдя в ванную комнату с водой, умыл лицо. Надо быть сильнее. Надо верить, что мир не сошел с ума, что есть некий стержень, который рано или поздно окрепнет, и на земле больше не найдется никого, кто бы хотел убивать. Холли собрались уже почти все, кроме Джессики и Шана. Стояла тишина. Волси Гош, казалось, уже слегка успокоившись, стоял возле пустого камина, поочередно глядя на каждого из присутствующих. Что он хочет разглядеть? Больно ли нам? «Да, больно, Волси, очень больно, по-осеннему больно». «Вас, наверное, волнует», — сказал он, прервав, наконец, тишину. «Повлияет ли это ужасно печальное событие на отношения Согласия и Земли?» «Да, Петра Григорьева точно волнует, и не его одного». ланги кивнул, а Кинг со вздохом опустил грустные и серьезные глаза в пол. «Нет, не повлияет». Продолжил Волси Гош, подняв руку, сжатую в кулак. «Вы ведь помните про Горгов. Мы не повторим ошибки. Это ужасный проступок, невообразимый, но нужно помочь вам всем его преодолеть. Вот в чем заключается наша ответственность, и мы разделим ее с вами». «Да, это самая дождливая и хмурая осень, какая только могла быть в душе». И Петр понял, что работающий в координации согласия Волси-Гош вовсе не дитя бесконечного лета, что он живет под рыдающим небом, полным тысяч гаснущих звезд.